Часть третья. Призыв к бою. Старые симптомы и патологии с новой точки зрения. Глава 15. Диабет и дисбаланс уровня сахара в крови. Возможно, вы думаете о диабете так. Это все мы уже проходили. Нас учат, что диабет и уровень сахара в крови всегда связаны с инсулином, и все дело в работе поджелудочной железы. В случае с диабетом первого типа и его подтипа, латентного аутоиммунного диабета, нам говорят, что это аутоиммунное заболевание, при котором организм атакует собственную поджелудочную железу. Какое отношение имеет печень к заболеванию, которое, казалось бы, медицинская наука изучила во всех подробностях? Как вообще в книге о печени оказалась глава о диабете? Может быть, ей здесь не место? Или место? Когда речь заходит об этом заболевании, может показаться, что врачи знают о сахаре в крови все. А на самом деле они лишь едва соприкоснулись с проблемой и до сих пор так и не изучили некоторые проявления диабета. Инсулин вырабатывается в поджелудочной железе, и потому, несомненно, что именно ее плохая работа вызывает диабет. Этому органу я посвятил много внимания в главе «Диабет второго типа и гипогликемия» в своей книге «Взгляд внутрь болезни». Нужно отметить, что в ней я рассматриваю также работу надпочечников и печени, поскольку при диабете не только поджелудочная железа перестает функционировать должным образом. Учтите, что организм никогда не действует против собственной поджелудочной железы. Подробнее о диабете первого типа и латентного аутоиммунного диабета я расскажу далее. Признать очевидное не значит решить проблему. Это как вызвать аварийную службу и попросить ее временно заделать течь в водопроводной трубе. Конечно, мы будем благодарны за мгновенное решение проблемы. Без сантехника, который знает, какой кран перекрыть и какую протечку заделать, и вода будет литься и литься и в конце концов разрушит весь дом. То же самое и с современной медициной. Если бы не тесты на уровень сахара в крови, инъекции инсулина и лекарства, мы оказались бы в большей опасности. Однако фактом остается и то, что медицина все еще не нашла источник проблемы. Как и перекрытый сантехником стояк, современные средства борьбы с диабетом – лишь временное решение настоящей проблемы, источник которой нам еще только предстоит найти. В случае с водопроводом это может быть проржавевший участок трубы или заводской дефект. Так что если мы хотим знать правду о своем здоровье, нам нужно искать дальше. Почему повышается уровень гликированного гемоглобина? Как развивается нечувствительность к инсулину? Почему сахар считается врагом? Как устранить настоящую причину диабета? Игра в отгадки. Виновниками всех бед современности, которых я называю козлами отпущения, представьте себе дыру в двери сарая, через которую козлы могут легко выйти наружу. Врачи объявили неправильное питание и отсутствие физических нагрузок. Мол, слишком много мы едим печенья, тортов, фастфуда и слишком много времени проводим на диване. Эксперты с мировыми именами уверенно говорят нам, что достаточно выполнять физические упражнения и есть меньше сладкого и жареного, полуфабрикатов и продуктов с добавлением консервантов, и проблема исчезнет. Но как быть тогда с избирательностью диабета, которая привела врачей к неутешительному выводу, что причина этой болезни им неизвестна? Возьмем двух людей одного возраста, которые питаются чем хотят и никогда не занимаются спортом. У одного разовьется диабет, а у другого нет. Со временем эксперты набрались знаний и отметили, что изменения в рационе и физические нагрузки улучшали состояние уже заболевших диабетиков. Однако это не раскрывало причину появления диабета, и им понадобился третий козел отпущения. Тогда врачи вывели теорию о существовании некой генетической слабости поджелудочной железы, из-за которой отдельные люди склонны к диабету. Обвинить гены было для врачей единственным способом смириться с загадкой появления диабета. Эта теория укоренилась и в медицинской среде, и ее сторонники могли дальше жить, как жили, не утруждая себя поиском ответов. Это правда, что правильные рационы, физические нагрузки помогают предотвращать преддиабетное состояние и диабет второго типа. Однако это не полная картина. И уж, конечно, гены не имеют никакого отношения к диабету или нарушениям уровня сахара в крови. Проблемой, оказывается, даже просто понаблюдать за группой людей, Отметить тех, у кого разовьется диабет, и понять причину его возникновения. Например, если анализы крови не показывают диабет, это не значит, что у человека нет преддиабетного состояния. Такому пациенту скажут, что у него нет диабета, но на самом деле он будет находиться на пути к болезни. Здесь мы подходим к одному важному моменту. Современная медицина выделяет две стадии диабета второго типа. Преддиабетное состояние и, собственно, диабет. Врачи знают, что некоторым больным диабетом второго типа инсулина нужно меньше, чем остальным, или не нужно совсем, и что преддиабетное состояние и диабет сильно отличаются друг от друга. Но медицина не учитывает того, что перед преддиабетным состоянием есть еще одна стадия, и стадия, предшествующая этой стадии, и так далее. Надеюсь, наука научится выявлять самые ранние стадии диабета второго типа и даст им название. Возможно, преддиабетное состояние первой стадии, второй стадии и так далее. Чтобы врачи могли реагировать как можно раньше, им нужно поверить, что эти стадии вообще существуют. И тогда анализ нужно будет сосредоточить вокруг печени. Как вы скоро убедитесь, плохое состояние печени – важный фактор развития диабета второго типа. А как же диабет первого типа? Хотя больным им людям тоже важно заботиться о состоянии своей печени, диабет первого типа развивается из-за нарушений в работе поджелудочной железы, причиной которых могут стать внезапное пищевое отравление, вирусная или бактериальная инфекция, заражение токсинами или даже физическое повреждение органа. Это не аутоиммунное заболевание. Оно развивается не из-за того, что организм атакует собственную поджелудочную железу, а из-за воздействия внешних факторов. Например, можно поесть в ресторане и заразиться паразитами или болезнетворными микроорганизмами, которые повредят поджелудочную железу, после чего у вас разовьется диабет первого типа. Из-за травмы может развиться панкреатит. Желудочный вирус может добраться до поджелудочной железы и нарушить ее способность вырабатывать инсулин. Сейчас появился термин «диабет полуторного типа» или «латентный аутоиммунный сахарный диабет у взрослых». Его вызывает то же самое, что и диабет первого типа, но в этом случае нарушение функций поджелудочной железы у человека происходит уже во взрослом возрасте. И снова термин «аутоиммунное заболевание» — лишь удобная обертка. Повторюсь, что ни одна форма диабета не развивается из-за того, что организм действует против своей же поджелудочной железы. Врач может обнаружить кисту или опухоль поджелудочной железы, но есть повреждения, которые невозможно выявить при помощи компьютерной, магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии или ультразвукового исследования. Некоторые разновидности рубцовой ткани не видны даже глазу хирурга на операционном столе. Он не может сказать, где повреждена поджелудочная железа. Сверху, снизу, посередине, слева или справа. Врачи как будто едут на машине в буран при нулевой видимости, но так как они не хотят, чтобы вы узнали об их просчетах, вам говорят, что погода ясная и солнечная. Например, медики скрывают, что они практически ничего не знают о причинах появления диабета первого и полуторного типов и прикрываются теорией аутоиммунного происхождения этой патологии. Вирусы, длительное влияние которых на поджелудочную железу может вызвать диабет, относятся к семейству герпесов. Анализы не всегда выявляют их, так как существует множество еще не открытых учеными вирусных штаммов, которых никто пока не видел и не описал. Один из них может поразить поджелудочную железу и нарушить со временем ее функции. Вот почему состояние многих больных диабетом первого или полуторного типов ухудшается с годами. Необнаруженный вирус не могут остановить. Когда вирус поражает поджелудочную железу, на ней со временем появляется рубцовая ткань. Здоровая ткань органа становится менее жизнеспособной, на ней нарастают микроспайки, состояние железы ухудшается, что и приводит к диабету. Современная медицинская наука не может определить, в какой именно части поджелудочной железы кроется причина диабета у каждого отдельно взятого человека. Она просто заворачивает проблему в фантик аутоиммунного заболевания и подает свежливым поклоном как подарок. Признать существование диабета полуторного типа пусть даже его ошибочно называют аутоиммунным заболеванием, прогресс для современной медицины, но не конец пути. Если бы ученые действительно уделяли должное внимание не вполне очевидным особенностям разных типов диабета, то они вывели бы градацию от 1,1 до 1,9 типа и так далее. И если на то пошло, они бы поняли, что помимо диабета второго типа есть типы от 2,1 до 2,9. Кроме того, все люди разные, и есть едва различимые нюансы, из-за которых проявления диабета каждого отдельно взятого человека в чем-то отличаются от других. Нам предстоит еще много узнать о нарушениях работы поджелудочной железы и печени, ведущих к развитию диабета. Даже если изучить группу людей, которые ведут одинаковый образ жизни, это не поможет выяснить, почему у одних развивается диабет, а у других нет. На состояние здоровья разных людей с одним и тем же рационом питания и количеством физических нагрузок влияют десятки причин, которые исследователи не рассматривают как важные факторы. Например, один человек подвергался вредному воздействию токсичных веществ, другому по наследству передались тяжелые металлы или злобные вирусы, третий много нервничает. Важно все, вплоть до того, где человек жил и работал, какую воду он пил, что ел и так далее. Но исследователи списывают все на гены. Перевод внимания на генетику только тормозит прогресс. Хотя эта теория кажется шагом вперед, она не ведет к правде. Каждый шаг в неверном направлении строит препятствие на пути к истине и мешает вам и самой медицине найти ответы на вопросы о том, почему многие люди заболевают диабетом и как им улучшить свое состояние. Но даже эти дополнительные факторы не дают нам самого главного ответа. Очевидно, что пища, которую мы едим, помогает нашему излечению или мешает ему, предотвращает или провоцирует заболевание. При этом самая модная диета ничего не гарантирует и может лишь случайно решить проблему, лежащую в основе ситуации. И это понятно, ведь как профессиональный диетолог составит лечебную программу питания, когда он даже не знает, что именно вызывает диабет? Отказ от выпечки, пирожных или пончиков однозначно полезен для здоровья. Но несмотря на отказ от вредной еды и прочих откровенно ядовитых продуктов, диета все равно остается игрой в отгадке, попыткой выбить пыльный половик на ветру. В модной диете нет ничего плохого, определенного результата можно достичь и играя в отгадки, но иногда ветер дует в другую сторону и несет всю грязь и пыль, от которой вы пытаетесь избавиться вам в лицо, так что песчинки попадают вам в глаза и не дают увидеть правду. Иными словами, уровень гликированного гемоглобина можно привести в порядок с помощью модной диеты, а планирование рациона может понизить вероятность диабета второго типа. Возможно, вам потребуется меньше лекарств или инсулина, а может быть, преддиабетное состояние или диабет второго типа на какое-то время исчезнет. Уровень стресса снизится, падует попутный ветер, и вам покажется, что вы достигли весомого результата. Проблема в том, что он непредсказуем. В какой-то момент люди замечают, что их успехи не растут или даже уменьшаются, А все потому, что история вашего организма в целом и отдельных его органов, а также уровня сахара в вашей крови складывается из намного большего числа факторов, чем количество сахара и прочих углеводов в вашем рационе. Эта глава включена в книгу потому, что история эта начинается с вашей печени, продолжается в ней же и вообще целиком и полностью зависит от этого органа. Если ваши симптомы не уходят, это значит, что даже когда вам кажется, что диета с пониженным содержанием сахара и углеводов помогает, вашей печени становится хуже. И со следующей переменой ветра диабет может настигнуть вас. Настало время воздать печени должное. Ваш герой – ваша печень. Врачи не зря советуют полностью отказаться от вредных углеводов, рафинированного сахара и полуфабрикатов. Если этого не сделать, то сопротивляемость организма инсулину повысится, уровень сахара в крови будет нестабильным, а уровень гликированного гемоглобина выйдет за пределы нормальных значений. И тогда ваш доктор скажет вам снизить или полностью исключить сахар и углеводы из меню. Вот и первая проблема. Этот совет не содержит исключений, и если вы ему последуете, то откажетесь и от естественного сахара и абсолютно чистых углеводов, которые содержатся в картофеле, меде, фруктах и тыквах. В этих продуктах содержатся полезные элементы, которые нам нужны. Вторая проблема в том, что врачи словом не обмолвится о жирах или, что еще хуже, посоветуют увеличить их количество. Часто это звучит как рекомендация повысить содержание белка, однако излишки белка переходят в излишки жира. Увеличение количества жиров в сочетании с ограничением количества углеводов – настоящая ловушка для диабетика. Если организм падет жертвой непрерывной переработки белка и не сможет получить столь необходимые ему полезные углеводы, если в кровотоке повысится уровень жиров, пусть даже хороших, состояние здоровья в конце концов ухудшится. Что особенно неприятно, избыток жиров в рационе в первую очередь ведет к преддиабетному состоянию или диабету второго типа. Диабет развивается не из-за сахара и углеводов и не из-за отсутствия физических нагрузок. На ранней стадии это проблема печени, дряблой, работающей кое-как, страдающей от жировой дегенерации, которую совершенно не видно в клинических анализах. Запомните, одна из важнейших функций вашей печени – спасти вашу поджелудочную железу, защитить ее как нежный цветок. Запасы глюкозы в печени помогают предотвращать диабет. Из третьей главы вы знаете, что печень получает глюкозу из пищи, которую мы едим, и некоторую ее часть хранит в свежем виде. Оставшуюся глюкозу она превращает в гликоген, густой и вязкий пастообразный углевод, который превращается обратно в глюкозу, когда печень активирует его с помощью драгоценных концентрированных молекул воды и особых химических соединений. Печень хранит в себе глюкозу и гликоген по ряду важных причин, отдельные из которых мы еще не знаем. Однако нам известно, что эти запасы – гарантия того, что мы не заболеем диабетом. Ваша печень знает, что не всегда на планете Земля можно добыть пищу. В ее клетке прошита память о том, что с самого зарождения человечества у всех нас были времена, когда еды не было совсем. Гарантии быстрого доступа к продуктам питания не существовало никогда. Пещерные люди порой целую неделю не могли найти пищу, а в современном мире мы можем все утро прожить на одном кофе и лишь в 2 или 3 часа дня поесть полноценно. Даже если в нашем распоряжении есть самая здоровая пища, мы часто отказываемся от нее, и печень это знает. Это работа печени, вовремя высвобождать хранящийся в ней гликоген и превращать его в легкодоступный сахар, который попадает в кровоток и стабилизирует уровень сахара в крови, когда мы долго не ели. Этот процесс жизненно важен для каждого, и для тех, кто уже болен диабетом, и для тех, у кого он только развивается, и для тех, кто им не болен и не хочет заболеть. Если печень ослабевает, она не может накапливать глюкозу и гликоген, как прежде. Кроме того, она вынуждена задействовать все имеющиеся у нее резервы, чтобы сражаться с патогенными факторами и выполнять все те функции, которые она взяла на себя вместо других органов. Нарушение баланса сахара в крови начинается с того, что печень теряет свои запасы глюкозы. Когда печень ослабевает до предела и баланс ее ресурсов нарушается, ее запасы истощаются и она теряет способность защищать поджелудочную железу. Обычно поджелудочная очень стабильно и размеренно вырабатывает инсулин по мере надобности в заданном темпе. Однако, если печень не будет вырабатывать глюкозу между приемами пищи, поддерживая таким образом стабильный уровень сахара в крови, поджелудочная железа начнет испытывать лишнюю нагрузку и терять стабильность, из-за чего инсулина будет то недостаточно, то слишком много. Избыток получается из-за того, что поджелудочная железа отправляет инсулин на поиски молекул сахара. Повышенный уровень жира в крови сильно усложняет эту задачу и иногда делает ее невозможной. В результате поджелудочная железа слабеет, вырабатывает все меньше инсулина, и у организма наступает кризис невосприимчивости к нему. Уровень сахара в крови начинает скакать. У вас начнется гипогликемия, или ваш врач заметит слишком высокий уровень гликированного гемоглобина и диагностирует преддиабетное состояние, а у вас в это время уже будет развиваться диабет второго типа. Приговор выносит жир. Сахар не вызывает диабет. Истинный его виновник – жир. Сахар лишь доносит сообщение о возникшей проблеме. Если убрать сахар и посадить человека на диету с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, то поначалу проблема исчезнет, и уровень сахара в крови стабилизируется. Но станет ли он по-настоящему стабильным? На бумаге определенно. Фактически нет. Исключение из рациона сахара лишь замаскирует больную печень. А если вы не лечите печень, то вы не устраняете основную причину проблемы, а потому не сможете предотвратить ухудшение ситуации. Здоровое питание или прием биодобавок могут дать хорошие результаты у больных диабетом второго типа, но они не лечат, а просто невольно помогают печени усваивать овощи и полезные питательные вещества. Кроме того, сигналы сахара становятся тише. Диабет не наказание. Мы не должны жить в страхе перед этим таинственным заболеванием. Если у нас не получается придерживаться строгой диеты, не стоит корить себя за это. Вместо этого нужно узнать первопричину болезни и работать с ней. Когда мы будем знать, что действительно важно при диабете и других проблемах с балансом сахара в крови, у нас появится пространство для маневра. Имейте в виду, Процент жира в рационе не зависит от того, насколько ваша диета модная и признанная врачами. Любое улучшение, которое она даст, будет иллюзорным. Если в рационе высок процент жира, печень будет становиться все более дряблой и ослабленной. Даже если показатели стабилизируются, настоящие проблемы с сахаром никуда не денутся, они просто перестанут быть очевидными. Мы лишь заглушим сигнал, который громко сообщал нам о приближающейся опасности. Достаточно разок отступить от диеты и побаловать себя печеньем, булочкой, сэндвичем, ветчиной и сыром или любимым мороженым, как ситуация выйдет из-под контроля, и показатели сахара в крови тут же начнут меняться. Уровень гликированного гемоглобина начнет скакать, сопротивляемость инсулину перестанет маскироваться и снова проявит себя. Врач упрекнет вас в нарушении диеты, ведь он не знает, что все это время диабет второго типа, преддиабетное состояние, сопротивляемость инсулину, гипергликемия или гипогликемия прятались и вредили вам из-под тишка. Итак, если в вашем рационе преобладают жиры, печени остро не хватает глюкозы, она никак не может восстановить свои запасы и сахар не может выполнять свою функцию. Тогда кровь заполняется жиром, полученным с пищей. Не путайте это состояние с лишним весом, когда запасы жира откладываются в организме. Мы сейчас оговорим о жире крови. Это разные вещи. У худых людей тоже бывает повышенное содержание в крови жира, что мешает органам, железам и нервной системе, в том числе и мозгу, усваивать сахар. Из-за жира крови инсулин не может присоединиться к сахару и заставить клетки тканей принять эту глюкозу, чтобы она могла выполнить свою важнейшую функцию – послужить топливом и поддержать в нас жизнь. Когда нашим клеткам остро не хватает сахара, мы ощущаем навязчивую тягу, но слишком часто выбираем вредные углеводы. Мы едим сыр, потому что нам говорят, что в нем содержится белок, но на самом деле это концентрированное сочетание сахара и жира, совсем не полезное для здоровья. Торт манит нас, потому что нашему организму отчаянно не хватает сахара. Но мы не сможем усвоить его из-за жира, содержащегося в креме. Мы чувствуем себя неуютно на диете с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. И по утрам нас тянет съесть бублик с творожным сыром, в обед выпить сладкий напиток со льдом, а после обеда бокал вина. Но стоит нам пойти на поводу у своих желаний, как уровень глюкозы поднимается, и проблема сопротивляемости инсулину становится все острее. Можно решить, что жир был нашим союзником, и все дело в сахаре. На самом же деле проблема заключается в высоком уровне жира в вашем кровотоке, а сахар просто просигналил о ней. Недозволенная еда просто наглядно показала, что диета с высоким содержанием жиров не приносит вам пользу. Впрочем, рафинированные и прошедшие технологическую обработку мука и сахар – белая мука, кукурузный и агавовый сироп – вредны и для здорового человека. Настоящая поддержка сахара в крови. В последнее время стало модным есть зеленые яблоки и ягоды, поскольку они безопасны из-за своего низкого гликемического индекса. Эксперты, нехотя, даже со страхом включают их в диеты с высоким содержанием жиров, и это прогресс, потому что раньше они запрещали любые фрукты. По правде говоря, к зеленым яблокам относятся снисходительнее, чем к другим, из-за того, что в них мало сахара, и поэтому они не конфликтуют с жирами. Эти естественные и полезные сахара могут потреблять даже диабетики, сидящие на диете с высоким содержанием жиров. Однако не спешите благодарить Бога за то, что вам можно съесть хоть это. Мы можем и должны позволять себе больше, чем яблоко сорта Гренни Смит и горсточку малины. Мы можем есть любые фрукты, даже если больны диабетом. Более того, именно эти естественные сахара могут по-настоящему вылечить патологию печени вплоть до полного исчезновения диабета или преддиабетного состояния, гипогликемии, гипергликемии и сопротивляемости инсулину. Полному выздоровлению препятствует высокий уровень жиров. Даже если ваше питание разнообразно, и вы едите кокосы, авокадо, орехи, семена и нежирное мясо, а также много овощей, многие эксперты считают такую диету находкой, настоящей золотой жилой, жиров в вашей крови все равно слишком много. Хотя такая диета более здоровая, она все равно приводит к проблемам с сахаром крови и вредит печени. Чтобы диабет второго типа и прочие проблемы с сахаром крови окончательно остались в прошлом, нужно помочь печени восстановиться. Однако, как ни парадоксально, популярные диеты запрещают нам есть именно то, что так нужно печени, а именно высококачественную глюкозу. Если печень не пополняет свои запасы сахара, она не сможет полностью обратить преддиабетное состояние или диабет второго типа вспять. Единственный способ этого добиться – есть естественные сахара и другие абсолютно чистые углеводы. Диабет первого и полуторного типа тоже можно вылечить, хоть это и требует больших усилий, старания, осознанности и дополнительной заботы о печени и поджелудочной железе. В этом случае правильное питание так же важно, как при диабете второго типа. Чтобы защитить печень, нужно помнить о том, что жир гораздо опаснее сахара, и следить за тем, чтобы уровень жира крови не был высоким. Когда вирус медленно разрушает поджелудочную железу, очень важно отказаться от пищи, которая питает его. Беда в том, что даже самые именитые эксперты не могут сказать, чем питаются вирусы. Более того, они не желают признавать, что вирусы вообще чем-то питаются и что они могут повредить поджелудочную железу, вызвав диабет первого и полуторного типа или печень, вызвав диабет второго типа. Но когда-нибудь они смирятся с тем фактом, что содержимое нашей тарелки может помогать или мешать вирусам размножаться. Это одна из причин, почему в четвертой части этой книги я так много говорю о диете. В 36 главе я привожу список продуктов, которыми вирусы питаются, и продуктов, которые их отпугивают. Если вы чувствуете, что ваша диета вам подходит, мои советы помогут вам еще лучше контролировать свое состояние при диабете первого и полуторного типа. Достаточно избегать продуктов, которыми питаются вирусы. Если ограничить потребление жира, показатель уровня сахара крови потеряет свое значение. Он покажет снижение потребления белков. Жиры и белки, по сути, одно и то же. Так вы не прячете проблему, как это делает диета с повышенным содержанием жиров и пониженным содержанием сахара, а решаете ее. Если вы любите животный белок, ешьте нежирное мясо, просто уменьшите порции. Если вы предпочитаете растительную пищу, пусть на вашем столе будет меньше масел, орехов, семян и кокосов. И независимо от вашей диеты, постарайтесь отказаться от яиц и молочных продуктов. Когда уровень жира в кровотоке станет ниже, а наш рацион разнообразнее, Вы сможете выбраться из порочного круга, в который попадают все, кто отказывается от углеводов. Человека неодолимо тянет к запретным продуктам. Он срывается и неконтролируемо поглощает их. Здоровье его ухудшается, и он берет себя в руки и дальше по кругу. Нападки врачей на фрукты учат нас опасаться их. Поэтому, когда нам отчаянно хочется съесть банан или апельсин, мы возвращаемся к старым знакомым вредным продуктам, которые ели до того, как заболели. Мы не можем жить без глюкозы, однако высокий уровень жира в крови мешает организму должным образом использовать сахар из вредных продуктов, которыми мы объедаемся, а значит этот сахар вызовет новые проблемы. Только отказ от радикальных жиров способен восстановить и защитить печень. Если уровень жира в вашей крови не слишком высокий, здоровые жиры есть можно. Думаю, всем знаком термин «насыщенный жир». Так вот, я говорю не о нем, а о жире вообще, насыщенном и ненасыщенном, здоровом и нездоровом, хорошем и плохом, которого в крови слишком много. Ешьте меньше жиров, и вы сможете позволить себе здоровые сахара и углеводы, которые не вызовут нестабильности сахара в крови и сопротивляемости инсулину. Больше не нужно ограничивать себя несколькими ломтиками яблока и мисочкой ягод. Можно также есть батат, тыкву, бананы и другие фрукты. Это защитит вас от непреодолимой тяги к вредным углеводам, если запасы глюкозы вдруг станут очень скудными. Когда жиров в крови мало, правильные естественные сахара идут на пользу всем людям, в том числе и диабетикам. Овощи тоже имеют огромное значение. Листовая зелень, вроде салата, рукколы и шпината, Травы, например, петрушка и сельдерей, а также помидоры, огурцы, которые технически относятся к фруктам, и прочие вегетарианские продукты необходимы для восстановления баланса минеральных солей. Правильной разновидности натрия, которая играет важную роль в связывании естественных сахаров. Медицина еще не знает, что минеральные соли помогают доставлять глюкозу к клеткам, но тем не менее этот процесс крайне важен. Он объясняет, почему люди так любят зеленые смузи и почему перекусить сельдереем, листовой зеленью и фруктами – идеальный выбор для того, чтобы отрегулировать уровень сахара в крови. Тыква, картофель, бататы, калорийные фрукты – тоже хороший выбор. Дыня так и вовсе фантастична. Диабетикам часто запрещают есть дыни и зря, так как в дынях и арбузах содержится естественный натрий в сочетании с естественным сахаром. Помните, что дыню следует есть натощак, чтобы избежать болей в желудке. Если вы любите смузи, но делаете их в основном из зелени и добавляете лишь немного фруктов, вы быстро проголодаетесь. А когда ваш организм затребует калорий, вы решите, что вам нужен йогурт или миндальное масло или вареное яйцо, а это все источники жиров, чтобы насытиться. Лучше уж получить эти калории из естественных и здоровых сахаров и углеводов, чем из жира. Физические нагрузки потому так полезны при диабете, что они помогают сжечь калории, полученные из жиров, а также улучшают циркуляцию крови, повышают уровень кислорода в крови и направляют кислород к печени. Ходьба, бег, катание на велосипеде, спортивные игры – все это помогает задействовать тяжелые для усвоения калории. Например, из животного белка мы получаем жировые калории, которые организму сложнее использовать, чем калории из растительных жиров например, кокоса или авокадо. Хороший повод сократить количество животных белков в рационе, например, три кусочка курицы в день заменить одним, а потом и вовсе стать вегетарианцем. Благодаря физическим нагрузкам организм расходует жировые калории независимо от их источника. Здоровье становится еще крепче, если человек при этом соблюдает диету с пониженным содержанием жиров. Кровь бежит быстрее и эффективнее, насыщается кислородом, из-за чего состояние печени, а с ней и всего остального организма, стремительно улучшается. Одно это способно обратить преддиабетное состояние, вылечить диабет второго типа, а также значительно улучшить самочувствие человека при диабете первого и полуторного типов. И пусть современная медицина, как традиционная, так и альтернативная, утверждает, что это невозможно. Возможно, если знать, что делать. Суть проблемы. Современные врачи уверены в том, что диабет повышает риск развития сердечных заболеваний. Это мнение основано на анализе применения лекарственных средств. Препараты для лечения сердечных заболеваний часто выписывают вместе с таблетками от диабета. Не понимая истинную взаимосвязь, медики приписали болезням сердца те же причины, что и самому диабету. Отсутствие физических нагрузок, неправильное питание и плохие гены, которыми объясняют все непонятное. Правда же, заключается в том, что глюкоза питает сердце, и если оно голодает, потому что запасы глюкозы и гликогена в печени иссякли, то может атрофироваться или увеличиться в размерах. Печень должна хранить большие запасы глюкозы, чтобы суметь вовремя выбросить ее в кровоток и доставить прямо к сердцу, насытив его питательными веществами, как и все остальные мышцы организма. Если вы придерживаетесь диеты с повышенным содержанием жиров, сердце начинает бороться за необходимые ей сахара. Мы думаем, что белок помогает формировать мышцы, но это не так. Мы формируем мышцы, когда активно их задействуем, а потом снабжаем высококачественными углеводами и сахарами. Печень же во время нашей тренировки очищает нашу кровь, чтобы сахар и углеводы не смешивались с токсинами и прочими источниками патологий, и мышцы получали их в чистейшем виде. Сердце целиком полагается на сахар, Так что, когда нам остро не хватает глюкозы, а гликогеновые запасы печени не пополняются слишком долго, сердце становится уязвимым. Больная печень, в которой не осталось запасов глюкозы и гликогена, и кровь, в которую годами поступают жиры, становятся причиной развития и диабета и сердечных заболеваний. Такова взаимосвязь. Вылечите печень, восстановите ее запасы, и вы позаботитесь также и о сердце. Роль надпочечников. Разговор о диабете не будет полным, если не упомянуть адреналин. Когда запасы глюкозы и гликогена в печени иссякают, надпочечники выделяют адреналин в качестве бескалорийного заменителя сахара. Однако не стоит злоупотреблять этим запасным вариантом. В ваших интересах, чтобы сахара в вашей крови всегда было достаточно и надпочечникам не приходилось вас спасать. Проблема в том, что мы не осознаем, как сильно полагаемся на помощь надпочечников. Привычный большинству из нас образ жизни выжимает все ресурсы печени до последней капли. Мы пренебрегаем приемами пищи и даже перекусами ради учебы, работы или заботы о семье. Мы не чувствуем, когда наша печень теряет свои запасы и адреналин заменяет глюкозу, что ведет к повреждению поджелудочной железы. Пока вы, будучи старшеклассником, потом студентом колледжа, потом молодым специалистом, живете на адреналине, ваша печень годами впитывает его, что вредит еще и поджелудочной железе. У женщин в возрасте около 30 лет, а у мужчин примерно к 40 годам, надпочечники ослабевают и не могут больше компенсировать отсутствие глюкозы. Следующим шагом может стать гипогликемия, гипергликемия или диабет. Для профилактики патологий действуйте на опережение. Ешьте меньше жиров и больше полезных углеводов, естественных сахаров и зелени. Занимайтесь упражнениями, которые способствуют обогащению крови кислородом. Если каждые полтора часа съедать питательную и полезную пищу, уровень сахара в крови не будет падать и надпочечникам не придется перетруждаться. Так вы спасете свои надпочечники, печень и поджелудочную железу и встанете на истинный путь к исцелению.